Эклектикой была духом и стилем Баку. На Приморском бульваре беспрецедентный в мире городской набережной в 4 километра длиной своя Венеция. Искусственные каналы с переброшенными горбатыми мостиками образуют водную сеть, по которой можно за 10 тысяч монат, а же один шервант, а ниже два доллара, всей компанией прокатиться на моторке на островках столики под кронами деревьев в венецианской венеции бывали немногие из бакинцев и видимо для того чтобы одомашнить экзотику там и сям под зеленью стоят деревянные скульптурные композиции тоже интернациональной принадлежности хаджана Среддин с средин со слом доктор айболит с бармалеем карабас барабас с Буратино и его группировкой мальвиной пуделем орлепкином такое Бьеннале. Город ощущал себя на стыке цивилизаций. Будучи востоком по вере и происхождению, всегда тянулся к западу, откровенно и простодушно. Гостиница начала XX века, Метрополь, Старая Европа, рестораны Чикаго, Новый Свет. Сейчас работает ресторан с очень бакинским названием «Ист-Вест», где мне выпала удача наблюдать гулянку здешних шестидесятников. Пожилые люди с детскими именами Тофик, Радик, Томик, крафик выходили один за другим к оркестру, садясь за инструменты, сновясь к микрофону Гершвин, Эллингтон, Армстронг. Какой фонтан дарования бил из тогдашней скважины Ист-Вест. В эти дни мы с приятелями завели ритуал питья вермута в заведении турецкой кухни «Моцарт», На углу улиц Расул Заде и Али Заде. Неподалеку приманивал вывеской кафетерии «Азер Франс». Зашел, заказал кофе. Официантка заказ приняла и ушла, видимо, навсегда. Минут через десять появился атлетический мужчина. угрюмо спросил, «Кофе хочешь?» Ударение на первом слове. Уже ничего не хотелось, но все-таки трусливо пробормотал «Хочу кофе». Ответ сказал «принесу» и ушел еще на четверть часа. Посидел в трепете. Принесли. Ненарушаемый восток. Азер без Франца в старом городе, обнесенном крепостной стеной. По крайней мере, глаза здесь видят то, что желаешь видеть. Точнее, желал, когда собирался сюда как нынешний бакинец видит свой город таким, как помнит. В старом городе все правильно. Входишь через Шамахинские ворота, парную арку с барельефом, два приплясывающих льва и голова быка. По мощенным кривым улочкам поднимаешься к дворцу шерван с романтическими перепадами высот. Девушка у входа говорит, справа самая древняя часть дворца с несравненными шедеврами зодчества и скульптуры. Закрыто на консервацию. Слева участок, который архитекторы называют «жемчужиной Шерваншахов». Там сейчас идет реставрация. Ладно, нам и оставшиеся «жемчужина». Лаконичный каменный узор, резные медальоны с непонятными важными словами, элегантные силуэты башен, прямоугольные порталы со стрельчатыми проемами, золотисто-серый оттенок обширонского известняка, обнявшаяся парочка под алыми гранатами на зеленых ветках. Главная достопримечательность Баку — девичья башня, гыз-голосы. Она на всех значках и календарях. Странный, с огромным выступом, мрачный цилиндр 27 метров высоты. У подножия живая ковровая торговля. Заезжий болгарин сияет. Просили 180 долларов, отдали за 130. Местный сопровождающий Вагиф шепчет мне на ухо. «Тридцать! Больше тридцать нельзя дать!» Наряду с коврами в лавках старого города и еще больше на развалах пешеходной улицы Низани ложечки и вилочки с тщательно выделанной серебряной пробой. Четки из настоящего коралла и перламутра. Из Ливана везли. Шелковые платки ручной работы, натирающие шею и щеки. Портреты маслом президента и сына президента. Старинные кинжалы, еще теплая штампованная паковка из артели умельцев Абширонского полуострова.